Третье. Мир, а ты не думаешь, что у Никиты кто-то есть? Девка другая, я имею в виду. Ну просто странно как-то. Ты сама по себе, он сам по себе. Полгода вы вместе и никакого прогресса в отношениях, ни совместного путешествия, ни сожительства, ни знакомства с семьей. Вообще ни хрена. Подожди, Вик. Я накрываю динамик рукой и быстро перечисляю ожидающему официанту свой заказ. «Мне салат с уткой, тыквенный суп и американо». «Ты на ланч, что ли, вышла?» «Ага. Другая женщина...» хм, Я так не думаю. Чтобы иметь двух любовниц, нужно инвестировать в них время, а Никита слишком помешан на своей работе, чтобы так щедро им раскидываться». «Он до директорского кресла, что ли, хочет дорасти?» — фыркает динамик. «Так пусть не мечтает. Пронин все равно кого-то из своих посадит». Я гнилой кухню их компании еще со времен работы в Эвересте знаю. Пусть лучше расслабит булки и свозит тебя отдохнуть. Я смотрю в окно на разноцветный поток людей, хлынувшие из стеклянных дверей метрополитена, и пробую на вкус Вики на предположение. Вдруг у Никиты действительно есть другая женщина? Что я чувствую при этом? Ревность? Обиду на него? Боль от предательства?» Представляю ли, как они держатся за руки и занимаются сексом. Ничего подобного нет. Есть раздражение и непонимание, для чего столько времени клепать мне мозги, ну еще и брезгливость от того, что Никита приносил в мою квартиру запах другой женщины. Как-то так. По поводу венерических заболеваний не переживаю. Сексом мы занимались исключительно с презервативом. Может быть, дело все же во мне? Я чёрствая, и Никита это чувствует. Поэтому его ко мне не слишком тянет. Я много работаю, не заморачиваюсь на готовке, ужинать предпочитаю в ресторанах. Помню, бабушка говорила, что мужчинам необходим домашний уют, и миссия каждой женщины — этим уютом их обеспечить. В противном случае высокие шансы коротать старость одной. «Эй, ты здесь?» — снова подаёт голос Вика. «Выходные, давай куда-нибудь выберемся. Можно в артель?» Выпьем по бокальчику. Ты глазами по сторонам постреляешь. И ты тоже, — с усмешкой вставляю я, макая ложку в опустившуюся передо мной тарелку с супом. «Куда мне?» — ворчливо откликается подруга. «Со своими бы двумя справиться». Вика замужем шесть лет, половину из которых у нее есть любовник. Раньше я часто задавалась вопросом, что послужило причиной такой полигамии, потому как, по ее же собственным словам, В отношениях с мужем Вику все устраивало, но со временем перестало. Ее личная жизнь меня не касается. «В общем, будем на связи и приятного аппетита», резюмирует подруга и перед тем, как я успеваю сбросить вызов, выдает финальное наставление. и все всё-таки подумай над Тиндером». «Нет, это точно не она», сдала меня кому-то из своих знакомых во имя втягивания в мир виртуального разврата. Повинуясь мимолетному порыву, Я разблокирую погасший экран экраны, открываю то самое приложение. Перечитываю вчерашнюю переписку с 26-летним Саввой и снова южусь от его прозорливости. Может быть, парень обладает какими-то экстрасенсорными способностями? Это бы многое объяснило. С таким даром наверняка очень удобно заводить знакомство с противоположным полом, ведь даже скептик во мне заинтересовался». Сава был в сети вчера, в 21.51. Его последнее сообщение отправлено в это же время. Мне. Я вдавливаю большой палец в красную конку и тащу ее к корзине, появившейся внизу экрана. Ни к чему засорять телефоны собственные мозги интернет-мусором. В противном случае в чем смысл всех этих медитаций и детоксов? Но рука замирает, потому что в этот момент телефон издаёт короткое бульканье, сигнализирующее о новом сообщении. Из приложения, которое я в данный момент собираюсь удалить. «Доброго дня, Мира. Тебе можно пожелать приятного аппетита или для обеда в твоем случае еще рано?» Мне не нравится, что при взгляде на эти строки сердце начинает барабанить сильнее. Я уже давно не школьница, чтобы получать удовольствие от переписки — Или дело в том, что этот Савва снова угадал? Я ведь и впрямь обедаю. Значок приложения, выбравшись из-под моего пальца, радостно пружинит на свое место. Как раз заканчиваю с бизнес-ланчем. Значит, все же приятного аппетита. Как спала? Я делаю глоток кофе, и вернув чашку на стол, раздражённо тру виски. Мира, к чему весь этот детский сад? Как спала? Что дальше? Рацион ему свой перечислишь. Ты ведь понятия не имеешь, кто скрывается по ту сторону. За этой аватаркой может оказаться не 26-летний парень, а озабоченный старик, прыщавый подросток или мающаяся от скуки лесбиянка. Мне нужно идти. Хорошего тебе дня. Я вкладываю в счёт тысячную купюру и заталкиваю телефон в сумку. Лучше на договоре с Альянсом сосредоточиться, а не вот это вот все. Бульк. Резко задернув молнию на сумке, я поднимаюсь. Чёрта с два. Я не позволю себя в это втянуть. С работы мне удается уйти вовремя. У генерального возникли срочные семейные обстоятельства, и некому было мариновать меня в своем кабинете. Пару дней назад я бы наверняка набрала Никите с предложением сходить в ресторан или в кино, но вместо этого захожу в азбуку и закидываю в корзину два вида пасты, сыр «Вяленые помидоры и ещё пару приглянувшихся мне банок с итальянскими надписями. Я собираюсь смотреть фильм и готовить». Когда тольятеллы доходят до идеального состояния альденте, в дверь неожиданно звонят. На пороге в костюме, безукоризненном даже после девятичасового рабочего дня, стоит Никита. В его руке увесистый букет. Затянувшееся переглядывание и вопрос «что ты здесь делаешь?» Грозят превращением альденте в слипшийся комок теста, поэтому я молча забираю цветы и, впустив Никиту в прихожую, иду на кухню. соскучился по тебе, малыш. Раздается мне в ухо меньше, чем через минуту, а тело, прижавшееся сзади, окунает меня в облако туалетной воды, которую я выбирала. Я уворачиваюсь от губ Никиты, настойчиво прокладывающих дорожку поцелуев по моей шее, и подхватываю кастрюлю с плиты. «Ты есть хочешь? Через пять минут будет карбонара». Никита покорно отступает, но не перестает при этом улыбаться. «Я не голоден. Предпочту вино и тебя». Почему бы мне не подойти к вопросу отношений практично? Никита приехал сам, и он меня хочет. Неземной любви я, как выяснилось, к нему не испытываю, так почему бы не перестать рыть землю и не начать довольствоваться тем, что есть?» Вино в шкафу справа, бокалы в сушке. Отнесёшь их в гостиную? Я собиралась посмотреть фильм. Который, как мы оба знаем, мне досмотреть не удастся, потому что Никита непременно поимеет меня на диване. Бульк. Под грохот сердца я отсчитываю удаляющиеся шаги Никиты и гипнотизирую глазами телефон, лежащий на столешнице. Да, Мира. Мужа и любовника, как Вика, ты бы точно не потянула. Даже в такой безобидной ситуации тебя буквально парализовало. Ты не ответила на предыдущее сообщение. Напоминаю, что ты задолжала мне ужин. Чем занимаешься? Мои пальцы порхают по экрану, как у заправской стенографистки. Занята, не могу разговаривать. Бульк? Ты с мужчиной? Я напрягаю слух, ловя малейшие шумы, доносящиеся из гостиной. Судя по всему, Никита переключает телевизионные каналы. Это не твое дело, но да, я с мужчиной. Планируете заняться сексом? Я секунду разглядываю вопиющие наглые буквы, набирать которые этот Савва, будь он хоть трижды экстрасенсом, не имеет никакого права. И с раздражением печатаю «Повторюсь, это не твое дело». Ответ приходит через секунду. Наш секс будет несравнимо лучше. Ты обязательно в этом убедишься.